Глава 17. А вот особенности есть. Пока Марта и Клара выбирали ноты для выступления, Кмаро вроде как случайно подошел к Иану. Легкий пас, простая заглушка. Скорее всего, предосторожность излишняя. Эллингтон далеко. Дотсон фертует с Флоренс. Пожилые леди опять что-то обсуждают. Они же только и делают, что болтают. Ведь разговаривали же пять минут назад о чем-то несомненно важном. Как за такое короткое время могла появиться новая тема для беседы? Какую же сделку вы заключили с Эллингтоном?» Эд дернулся к ним, но был остановлен едва заметным властным жестом гостя. «Не так просто, этот господин. И ауру скрывает. Не прочесть. Некромант? А что, по характеру очень похож». Архимаг — универсал, но их меньше, чем пальцев на одной руке. И все уже весьма преклонного возраста. Сделка же явно магическая. Их так просто не расторнуть. «Да», — склонил голову бельгиец, — «откуда такие сведения?» Из сбивчивых слов леди Маргарет, из путанных объяснений слуг, и обрывков чужих разговоров, записанных на бумажной журавлике... Лакнот ливии тогда лишился не одного листья с каймой, а нескольких. И пусть заклинание записи звуков еще толком не доработано, да и сбоило постоянно, но кое-что полезное можно было услышать. Маг передернул плечами. От вас, естественно. Вот как? Моров скинул бровь и с любопытством посмотрел на собеседника. Боюсь, подобное знание не принесет вам счастья. Как и польза. Рыжий нервно потер виски. Ну никогда, никогда он не был силен в искусстве недосказанности, многозначительности, интонаций и пауз. Так каково ваше предложение? Вот шантажом Киану никогда заниматься не приходилось. Но все бывает в первый раз. Не стоит впутывать в ваши дела Оливию. Клара начала наигрывать на рояле какой-то веселый мотивчик, Марта взяла верхнюю ноту. Попыталась взять, но что-то не вышло. Она вымученно скривилась, кивнула сестре. Та опять заигралась вступление. Следующая попытка тоже завершилась лишь глупым раскрыванием рта. Петь женщина не смогла. И неудивительно, ведь Руби не зря весь ужин ей подливала не совсем законное, но очень популярное среди богемы зелье, лишающие голоса конфуз но не оставлять же общество бесприятной музыки. И госпожа дотсон великодушно согласилась исполнить несколько милых песенок. Красная от злости марта вынуждена уступила ей место около музыкального инструмента а бледной кларе пришлось играть. Ошибиться и испортить выступление леди не хотела, ведь не уммех и тогда прослывет и она. Не нужно волноваться, ваши опасения. Несколько запоздали, но я учту. Маг коротко кивнул и отошел. Ваши пожелания?» Этих слов Киану уже не слышал. Монета найдена и даже почти собрана. По правилам, которые добавили в последние годы небольшую искру азарта и веселости в игру, теперь Оливия, интересная и яркая душа, ему не может принадлежать. Как говорится, желание рыжего мага уже выполнено. А раз так то можно выставить счет». Морол усмехнулся и искренне зааплодировал певица. Ее голос в самом деле был чудо как хорош. «А давайте играть в фанты!» — воскликнула Элиф. Вот уж кто искренне наслаждался и ужином, и общением, и музыкальными номерами в исполнении экстравагантной Руби. Для же вечер казался бесконечным. Слишком много неясного, обрывочного, двусмысленного, Сесть бы в сторонке, посмотреть и подумать. Вот Дотсон все ухаживает за хозяйкой дома. Магам не свойственно такое поведение. Разве что самоубийцам. Флоренс перестаралась со своим очарованием? М да. И жена, законная на флирт благоверного, не обращает внимания. Слишком занята мелкими пакостями. Хотя, судя по всему, в том, что случилось с ее нарядами, были виноваты не Марта с Кларой, а Фло. Но ее Руби упорно избегала. Чуть прищуриться и посмотреть на ауру. Да, на ней внушение. легкое и почти незаметное. Кто же так постарался? Плетение классическое. Муженёк? Зачем? Хорошая идея, якорь мне в глотку. Леди Маргарет довольно плюхнула с кресла и потёрла ручки. Вы играете, а мы с леди Милли посмотрим. А как мы любили схватку драконов, когда были помоложе. Хорошее Рождество это когда на следующее утро просыпаешься с ожогами неба и рук. Вот как надо развлекаться. Киану занял место рядом с Оливией. А что такого? Она молчит, с вопросами не пристает. Размышлять и наблюдать не мешает. А то глаза светлокудрой кузины азартно заблестели. Не к добру. С нее станется организовать. «Опасное развлечение!» «Мы играем в фанты», — заявила Эллиф, отгоняя мысли, что все необходимое для забавы буквально под рукой. Или на кухне. Дело-то за малым. В положить двенадцать изюминок, залить все бренди или ромом, поджечь, выключить свет и по очереди пытаться достать и съесть сухофрукты. Если что, кожу потом можно залечить, скатерть поменять, а впечатлений действительно хватит надолго». А еще, напоминаю, что на столике у двери лежат карточки цветочной почты. Все уже отправили послание. Годи скоро начнет разносить письма, и будет некрасиво, если кто-то не получит веселое напутствие на следующий год. Еще одна популярная игра из светских салонов. На карточках из плотного картона на одной стороне изображался цветок, а на обратной стороне было от 15 до 20 фраз. Если кому-нибудь хотелось завести диалог, Он находил нужное предложение на карточке и протягивал ее собеседнику, слух называя лишь название цветка. И двое могли вести беседу на любую тему, пытаясь отгадать истинные намерения друг друга и интригуя окружающих. Так в последнее время любили играть в Лунденвике, но, видно, в семействе Эллингтон предпочитали другую разновидность этой забавы — анонимно посылать с безмолвным почтальоном цветок или даже букет с зашифрованным посланием. «Ага, вроде того, что в прошлом году прислали нашей Флоренс. Тебя окружает ненависть. Это так мило!» — фыркнула Маргарет и полезла за своей трубкой. «Ах, тетушка, леди Эллингтон мило потупила взор, изображая кротость или скрывая то, что ей до сих пор неприятно вспоминать о тот эпизод. Просто карточки были старые. Кто-то перепутал базилик и мяту, но в самом деле похоже. Но означает разное. «Базилик — отвращение и ненависть, оперечная мята, заботу и тёплые чувства». «Теперь таких казусов не случится», — уверенно заявила художница. «Я нарисовала новое». «И подписала, если кто-то далек от искусства». «Лорд Дэй, надеюсь, вы не проигнорируете наше невинное развлечение». «Как можно, леди?» Почти искренне возмутилась Икеану. Смутно подозревая, что невинными развлечения сегодня уже не будут. Разве стоит кого-то судить за действия или слова, если это всего лишь игра? А почтой Мак воспользовался. Послал Алиандр и рододендрон с напоминанием об опасности тетушки Милли. Еще бы и добавил, а я предупреждал. Да элиф не все цветы нарисовала. Весьма талантливые акварели получились, между прочим. Воспитание требовало оказать внимание леди, Жасмин для Эмилии, как благодарность за приятное общество. Ромашка, говорящая об энергии для Элиф. И леди Маргарет тоже послал. Душистый горошек. Мол, спасибо за прекрасно проведенное время. И тысячелистник Моро. Не доверял Макболтунам. А вот, выбирая послание для Эливии, задумался. Белую акацию? Почему моя любовь не взаимна? Нет, слишком многообещающий. Камелию? Но она восхитительна, она... О! Желтый тюльпан! Твоя улыбка, как солнечный свет. Это ей подходит. И викарию, на всякий случай. Потанцуешь со мной? Я предлагаю поиграть в... Как же игра-то называется? Вот, морская качка. Память стала совсем берявой, как старая корыто. Гледи Маргарет щелкнула пальцами. На стол ставится зажженная свеча. Завязывают глаза и раскручивают человека, а он должен свечу задуть. Ну, или опрокинуть, подпалив скатерть, ковер или обои для пущего развлечения собравшихся. «Маргарет», — мягко укорила подругу Милли, — «мы уже поняли, что юность у тебя была бурная и интересная, но не стоит учить молодежь развлекаться». К седовласой леди подошла напыщенная Гледис и протянула стопку писем. «Цветочная почта!» — проскрипела она. «Да? Мне?» — удивилась леди Макгрегор. «Вы не ошиблись?» «О, открывайте же скорее!» К ней тотчас же подскочила эллиф, притащив за собой более спокойную Эмилию. «Как интересно!» «Никак нет!» Гадис стояла с абсолютно прямой спиной и держала на вытянутой руке несколько конвертов. «Странно!» — смущенно кашлянула старушка и взяла послание. «В первом была чайная роза. Я помню. Всегда!» Во втором — лиловая сирень. «Любишь ли ты меня еще? Затем был фиолетовый крокус. «Ты жалеешь, что полюбила меня?» И, наконец, розовая камелия. «Тоскую по тебе!» «Кажется, — ехидно скривила губки Эмилия, — леди Милли и сейчас не чурается развлечений». «Так!» — леди Макгрегор решительно спрятала карточки в радикюль. ее руки подрагивали. «Мне тоже нужно воспользоваться услугами вашей почты». Она встала из глубокого кресла, с гордо поднятой головой подошла к столику, где еще лежали листы с изображением цветов и одинаковые конверты. Заговоренные Свеча и Сургуч должны обеспечить анонимность послания. Но лишь в теории. Кому как нелегавому Скотланд-Ярда знать, насколько эта анонимность условна? Киано возьмет письма расстроившую тетушку выяснит, кто отправил и проведет серьезную воспитательную работу или начистит физиономию. Тоже хороший способ объяснить, что не стоит шутить с пожилыми людьми. Разрешите? Мак деликатно притронулся к бархату маленькой дамской сумочки с фермуаром. Не разрешаю. Отдернула свою собственность леди Милли и пригрозила: даже не думай такому жизнь Рыжего не готовила». «Мне стыдно за вас», — тихо, почти шипя сказала леди Клара. «Я думала, мы лучше воспитали своих детей», — поддержала ее леди Марта и тоже отвернулась. «А мы-то тут при чем? возмутилась Элев. «Давайте уже в фанты играть». Эмили сделала вид, что происходящее ее не касается, играют все, дамы и господа. «Даже я?» Эллингтон соизволил оторвать взгляд от обожаемой молодой жены. «Конечно, дедушка». Темноволосая девушка деловито собирала в полотняный мешок платочек с вышитой монограммой, бутоньерки, браслет и прочие вещи фанта. От каждого по одной. Все расселись по креслам и диванчикам, в центре остались только стоять кузины. Эми вытаскивала Фанты, а Эллив придумывала каверзные задания. Оно не привык так играть. Обычно тот-то выполнял желание выдумывал фант для следующего игрока. Но видно, здесь приняты другие правила. Никто не возмущался и стремление проявить фантазию не изъявлял. Вначале пожелания светлолосой художницы были довольно простые. Спеть детскую песенку, заменяя все гласные на одну единственную, попрыгать на левой ноге, стать зеркалом, минуту подражать всем собравшимся в комнате. И фанты Девушки не возвращали, а складывали обратно в мешочек. Леди Стивенсон пришлось скакать на стуле. Правда, никто не просил добавлять при этом сочные морские выражения. Гарльд старательно пытался укусить себя лаз за локоть, приговаривая близок локоток «Да не укусишь!», а потом изображал весы. Дотсон же, оказавшийся хорошим актером, очень достоверно изобразившим курицу, неожиданно для себя снесшую яйцо. «Что сделать этому фанту?» Веселясь, Эмилия вытащила из мешочка браслет. «Этому...» Элиф постучала пальчиком по подбородку. «Набрать в рот воды и отвечать знаками на все вопросы соседа». К Флоренс подошел голем со стаканом воды. «Я спрашиваю первой». Леди Маргарет едва дождалась момента, как Фло сделает большой глоток, Как вы находите вашу новую семью, дорогая наша родственница? Женщина дотронулась до глаз, до сердца, обняла себя и сделала вид, будто качает младенца. Нам ждать братика?» — Брезгливо скинула брови Марта. Флоренс погладила свой живот и отрицательно покачала головой. Жаль, весьма неискренне прокомментировала Леги Стивенсон. «Рэймонд всегда хотел сына. Эй, отдал бы свое состояние за наследничка, а? Моя семья. Самая большая моя ценность сквозь зубы, бросил Эллингтон. Как трогательно, умилилась Руби. А если бы вы хотели кого-то убить, то как бы вы это сделали? Флоренс проглотила воду, и глазами обиженного олененка посмотрела на гостей. В голове океана забилась слишком навязчивая мысль, чтобы быть его. Женщина с такими невинными и глубокими, как озёра очами, просто не способны на преступление. Зачем моей жене кого-то убивать?» Реймонд покровительственно накрыл пальцы Фло своей ладонью. «Огромный и сильной. Для таких целей есть специально обученные люди». «Можно считать это признанием?» Оторвалась от рассматривания вышивки на своем радикюле леди Милли. «Ой, минута прошла». Эми выхватила из мешочка следующий предмет брошку. Прокашлялась. Что сделать этому фанту? Видно, нужно что-то посложнее, задумалась Элиф, и протянула руки вперед и вверх. О! Эмилия подошла и взяла ее за ладони, образовывая что-то похожее на ворота. Брошка моя, кого выбираешь? Лорда Дея, конечно, грешно на Рождество сидеть с таким кислым видом, и погрозила магу пальчиком. И что я должен сделать? Киану встал и поправил фраг. «Вам и...» — Эмилия изобразила задумчивость. Оливией. Та вскочила, чувствуя, как кровь привела к щекам. «Вот так помощь!» На ум пришли несколько словечек, которые любила вставлять к месту, и не совсем бабушка Маргарет. «Вам всего-то нужно...» — с хитринкой произнесла Элев. «Пройти под нашими руками». «А ворота закроются...» И потом девушки не выпустят бедолаг, пока не поиздеваются вдоволь. Киана тоже знала эту забаву. Все, что дамы пожелают. Рыжий подошел к Оливии, взял ее за руку и почему дрожит, разве что не отшатывается, как от прокаженного. Шепнул так, чтобы только она и могла услышать Верь мне. Ливи тихонько ойкнула. Горячая рука мага обхватила талию. Рывок, миг! И они уже на другом конце комнаты. Под воротами они пролетели в сотые доли секунды. Никто и увидеть ничего не успел. «Так нечестно!» — топнула ножка Элиф. «Мы не подготовились!» «Все, что дамы пожелают», — повторил маг. «Насчет три!» — светловолосая вздержала дыхание. «Раз! Два!» Девушек размело в стороны, разорвав их колыбельку. Океану сливи степенно и чинно прошли между ними. Оливия отводила взгляд и прятала улыбку. Находчивость колдуна была приятна. Со стороны зрителей донеслись редкие смешки, а Маро даже поаплодировал. «Ладно», — потирая ладони, сказала Эмилия, — «давайте следующий фант. Да не будь она внучкой своего деда, если эти двое сегодня не поцелуются». Фанты — идеальный повод. Такая игра, милая, а они, Оливия, могла бы и подыграть. Тут ее судьба решается, а она... И благодарная, глупая девочка. И не надо стоять, будто сейчас в обморок упадет. То, что их действия могут быть оскорбительны, и что Киану и Ливе способны сами разобраться в себе и в своих отношениях, в голову девушки не пришло. Что сделать этому фанту? Привычно, но как-то зло, спросила Эми. Поздороваться с каждым и сказать комплимент. Не, запротестовала кузина. Давай выложу что-нибудь поинтереснее. М -м, пройтись на руках по комнате? Сойдет. Мороз с легкостью выполнил их задание и сел на свое место в ожидании продолжения представления. А что сделать этому фанту? Этому? Элиф, услышав условную фразу, улыбнулась. Поцеловать того, кто нравится. Оливия опять вскочила. Это выходило за всякие рамки приличия. «Да как можно-то?» Сердце гулко билось в груди, а руки начали предательски дрожать. Еще чуток, и она заплачет. «Оу, Ливи!» — удивилась кузина. «Что же ты стоишь? Какой шанс выпал? Раз не можешь сказать, так можешь показать. Раз в году и не такое прощается». Бледная девушка кивнула. «Всего лишь игра. Ничего серьезного И никого». Нет, быть смелой один на один намного проще, чем вот так у всех на глазах. Спокойнее, только спокойнее, — донесся до нее легкий шепот. Маг позаботился, чтобы его никто, кроме Ливи, не услышал. Просто поцелуйте всех мужчин в щеку. Если вам кто-то нравится, никто не поймет, кто он. И сжал кулаки. Он сам дает ей такие советы. Он совсем из ума выжил. Взгляд, которым Киану наградила девушка, был далек от благодарности. На миг рыжему показалось, что она не станет следовать его опрометчивому предложению и выберет его. Но Оливия сделала шаг в сторону. И еще один. А Мак понял, что если она кого-то поцелует, то этому человеку в ближайшее время от неприятностей не уйти. Слишком долго сдерживал в свою натуру рыжий колдун. «Да какие неприятности! Он просто не позволит ей ни к кому прикоснуться!» «Ах, какая-таки прелесть!» — восхитилась Руби. Молодежь новизна чувств! Давай же, девочка, не тушуйся! Я вот помнится в твои годы...» «Ральфик, помнишь? Ральфик!» Леди Додсон привстала и завертела головой, но ее мужа в комнате не было. Гостя направила указывающий перст на хозяйку дома и гневно выпалила. «Куда ты дело моего мужа?» Назревал классический рождественский скандал. Когда многочисленные семейство вынуждены общаться лишь по большим праздникам, да еще и малознакомых личностей приглашать в свою компанию, это неизбежно. Кенон напрягся. Не то, чтобы он любил сплетни и истерики, но и то, и другое приносило порой незаменимую информацию. Но именно сейчас тетушка вдруг решила вспомнить о своем возрасте всех предполагаемых болезнях, о позднем времени и усталости пришлось, скрепя сердце, провести ее и леди Маргарет до их комнат. «Мне эта женщина никогда не нравилась», — бурчала та. «Руби? Почему она должна тебе нравиться?» — удивилась леди Милли. «Да нет же, Флоренс». «Так уж и всегда?» Рыжимак вел тетушку под логоток и привычно сканировал ее ауру, подпитывая силой. Хотя кого они обманывают? Леди Макгрегор далеко не молода. Сколько ей? Как долго она еще сможет протянуть на заемной силе? Ну, — задумалась Маргарет, — если быть честной, то при знакомстве она мне даже понравилась. Я такая невинная, милая, кроткая. Но как только она заговорила, я сразу раскусил эту гнировую природу. Меня печальными глазками не проведешь, селедка тухлая. «Что будешь делать, Киану?» — задала неудобный вопрос леди Милли, когда вдова закрылась в своей спальне, заявив, что раньше утра она и носа оттуда не высунет. «По возвращении в Люнденвик я обязан подать отчет об использовании незаконных магических артефактов влияния на окружающих». «Вашей подруге повезло, леди Флоренс перестаралась и получила обратный эффект. Но вы же понимаете, пока она не очарует вас или меня, я ничего сделать не могу». Завтра постарайтесь убедить леди Маргарет подать заявление в полицию. Пожелав тетушке спокойных снов, Мак еще раз проверил все заклинания и охранные артефакты и направился обратно к веселящимся гостям. Ночь обещала быть длинной.